Еже же прежде солнца, солнце зашедшее иногда в округ, Придваривша к утру, я ко не мироносицы девы, И друга ко друзей вопия. Си вонями поможем тело живоносное и погребеное, плоть воскресившая шагу под шагом, лежащую гробе, идем, поччимся, я кожи во сви. И принесем мира, як Не в на но в плащанице обвитому, И плачем его зубим. О, Владыко, стань, падшим подаяй воскресенье,